Глава сороковая. «Вам что, кто-то на отдыхе в компанию набивается?» Пальцы забегали по клавишам, словно я спешила поскорее перед собеседником оправдаться. Никто ни к кому в компанию не набивается. Напечатала и отослала, а руки так и чесались и злить душу полностью. Но, во-первых, меня до сих пор еще немного потряхивало от произошедшего. Я слишком злилась, чтобы думать более или менее отстраненно, и без лишних эмоций описать ситуацию. А во-вторых, какая-то другая, непонятная мне пока сила меня тормозила. Вот как если бы кто-то строгий, невидимый схватил меня, как несмышленыша за и настоятельно посоветовал притормозить. Ведь верно, Милена, куда ты вдруг так заспешила? Еще вчера ты клялась, что и на метр к этому чату не подойдешь. Позорница, лгунья. Надо бы сворачивать эту беседу. Попрощаться и уходить, и без того уже пожалела, что эмоции вытеснили из меня благоразумие. Вот и печальные последствия ведения подобного чата. Теперь чуть что я бросаюсь сюда, чтобы поплакаться. Совсем разучилась быть сильной. — Если бы мы с вами сейчас обсуждали теорию, мы бы ее вообще не обсуждали. Я прочитала новое сообщение, перечитала и нахмурилась. — То есть... «Простите». «Если бы вас заинтересовала гипотетическая ситуация, вы бы в чат не вошли. Вы бы мне никогда не написали. Так поступать вас смогли побудить только эмоции». «Господи, как он прав!» «И почему он так прав?» «Может быть, зря я поначалу считала его совсем ни на что не годным терапевтическим собеседником и ни капельки неквалифицированным?» И вместе с этими мыслями внутри поднималось что-то такое... Скорее всего, обида на его внезапную и уязвляющую меня осведомленность. Я не собиралась грубить. Не хотела. Но пальцы уже подрагивали на клавиатуре. «Считаете, я контролировать себя не умею?» «Сильные эмоции», — поправился мой собеседник. «Но стало ли мне от этого легче? И так, и так он все-таки прав» я размазняю, удар держать не умею. Да и вообще, может ли это считаться ударом? Наверное, вряд ли. Сложись подобная ситуация не на фоне моего почти расставания с мужем. Сейчас меня куда легче обидеть. Расстроить и впечатлить чем бы то ни было. Все вокруг воспринимается острее и будто бьет по оголившимся нервам. Подумаешь, новоявленный сосед вообразил, что я к морю приехала от мужа своего отдохнуть, и в рамках такого времяпрепровождения готова на все. И, может быть, это действительно не казалось бы такой страшной трагедией, если бы не память о сегодняшней встрече в ТЦ. Господи, если Вересаев действительно поедет к Марату... Но пока я не представляла, как я смогла бы сыграть на опережение. Предлагаю не строить на этой основе никаких далеко идущих выводов и заключений. Я написала вам, потому что привыкла искать в этом чате поддержки. Мне это неприятно сейчас признавать, но я, кажется, слишком привыкла к тому, что здесь у меня есть понимающий и неосуждающий собеседник. Походила на очень длинное оправдание, но сообразила я это, когда сообщение уже отослало. В вашей семье все настолько запущено! Что, вам не с кем поговорить? Интересно, этот умник вопрос задавал с ироничным подтекстом, или он мне просто мерещился? Я решила не идти на поводу своей паранойи. Мои родители не понимают, чем я могу быть недовольна. Мой муж богат и очень успешен. В их понимании у меня вообще быть проблем не должно. Моя сестра, она старается мне не мешать, уверена в моих собственных силах. Считает, что советы полезны только когда о них просят. Продолжать я в себе сил не отыскала. Но собеседника не подумал притормозить. А что же ваш муж? Не стоило удивляться вопросу. Совершенно логично, что он его задал бы. Мой муж ничего. Он не любитель отдаваться на милость эмоциям. Считает, что не имеет особого права на них. Отослала и перечитала отосланное. Интересно, до этого самого момента я когда-нибудь задумывалась о том, что вижу ситуацию именно так? Я не то чтобы оправдывала нежелание Марата вести душеспасительные беседы, но здесь и сейчас я не хотела, чтобы мой анонимный собеседник подумал, будто я живу с бесчувственным чурбаном, пусть иногда сама так и считала. Или думала, что считала. В конце концов, я знала о его трагическом детстве. Я знала, что множество обычных для ребенка вещей были ему недоступны. И не отразиться на его взгляде на жизнь и свое место в ней – это как ни крути не могло. — Не имеет права на них? Он так считает. — Вы за это его осуждаете? Да как вам такое в голову могло-то прийти? Меня невольно передернуло от одной только мысли. Но как объяснить совершенному незнакомцу всю сложность наших с Маратом выстраданных отношений? — Я просто предполагаю. — Вы предполагаете чушь. Я шмякнула указательным пальцем на Enter, отсылая гневное сообщение. Но это мне не показалось достаточным. Я боролась с его подходом к жизни все то время, что его знаю, а он бороться с ним не умеет. Для него думать о себе уничижительно — это печальная норма. — Как вы думаете, почему? — Потому что мои пальцы застыли над клавиатурой потому что ему всегда было мало любви. Даже моей беззаветной любви ему было мало. Он будто страдал от вечного голода. Жадно брал от меня все, что я давала, но голод близости будто бы оставался неутоленным. И даже не о физической близости речь. Он боялся моей нелюбви. До того боялся, что ожидал ее наступления. Звучит как парадокс, но никакого парадокса на самом-то деле и не было. Он сам говорил, что боялся влюбляться, что однажды я могу его уничтожить, когда разлюблю. Даже не если, когда. Тот разговор затерялся, почти что забылся, после почти десяти лет супружеской жизни. Но эта стихийная беседа напомнила мне о нем и заставила на все взглянуть чуть по-иному. «Милена», — напомнила о себе в окошке чата мой собеседник, — «я здесь». Я ваших ответов не требую, даже если они у вас есть, но дать вы их мне не готовы. Думаю, на сегодня нам следует попрощаться, отдохнуть. Спокойной вам ночи. На последнюю фразу я смотрела уже слегка повлажневшим взглядом, но все-таки отреагировала. Спокойной. Надеюсь, это не последнее слово, которое я получаю от вас. Ваш полуночник.